рискнуть, выпустить Меркутцо, погулять. Ну, скоро год он земли не нюхал, а в осень убежит. Кот на траве оказался неожиданно маленьким, слишком яркого песочного цвета, слишком нарядным вырядившимся даже как Карл после болезни. Он опасливо поднимал передние лапки, жалобно открывал розовый ротик. Карл тоже, после бесконечно долгого сидения на кухне, оказавшись на просторе, также озирался, поджимал лапки поначалу, во всяком случае. А первые несколько лет его невозможно было уговорить переодеться в домашний. Так ходил дома, в единственных, приличных, как ему казалось, штанах, пиджаке и ботинках, готовый, похоже, слинять в любой момент и навсегда. Меркутцев принял к траве и пополз, напрягая лопатки, уцепившие за его скользающий запах, как за воспоминания, ботал головой, отбрасывая посторонние, мешающие, замирал в тупиковом ужасе и снова полз. Фыркнул воробей над головой. Кот сбился, выпрямился, разочарованно оглянулся на Татьяну, медленно и бесцельно побрел по асфальту дорожки. Неопрятная местная кошка разбитной походкой пересекла ему путь. Меркуцо неуверенно побежал за ней, жалобно отрикая. Кошка понурой шла по своим делам в сторону универсама, не отвлекаясь на призывы. Тогда кот обнаглел и громко заорал ей вслед что-то хамское. Кошка остановилась, села и, дождавшись победно подбежавшего соблазнителя, влепила ему пощечину. «Позорище!» — покачала головы Татьяна и взяла его на руки. «Пойдем домой!» На крыльце Татьяна обвинулась. Что-то непонятное, но знакомое двигалось издалека со стороны троллейбусной остановки. Существо это или сооружение казалось совершенным по нелепости и нежизнеспособности. Дизайн его был случайен. Детали отваливались и тут же оказывались на месте... Нижних конечностей было то три, то одна, что-то вспыхивало и гасло, хрипло и непрерывно что-то шумело. Передвигался этот воплощенный бред подпольного изобретателя довольно быстро. И вскоре предстал перед Татьяной и загудел восторженным басом молодого парохода. у, -у, -у Татьяна Ивановна, вы меня встречаете как... На дорогах Смоленщины, прижимая. Что там вас? Кошка у груди. Что с вами, Фима? Испугалась Татьяна, подхватывая под локтевые Вы пьяны? Со мной ничего, удивился Магроли. И засмеялся. Я понял, вы меня никогда не видели на природе. А на вашей кухне я окажусь и, что важно, оказываюсь нормальным человеком. Ефим Яковлевич Магроли снисходительно позволял друзьям видеть в нем типичного ученого. Человека не от мира сего, путаника и оригинала, да и трудно было иначе. Все в нем работало на этот образ. И зеленая нейлоновая рубашка при коричневом костюме, из измятым, но приличного покроя. И чудовищный астигматизм. За выпклыми очками белели крупные глазные яблоки. Жестикуляция была опасна в малых помещениях. Смахивались с полок банки, с треском рушился пластмассовый радиоприемник, болталась лампочка, задета торчащими рыжими волосами. Рыжий, но светлее была и борода его. На мясистом розовом носу при любом освещении лежал большой голубой блик. Был он кандидатом наук, кинокритиком. — Тоже наука, — ругался Карл. Смотри себе кино, а потом истолковывай. Чем-чем хуже ты поймешь автором, тем талантливее окажется. Иногда Карл обзывал его Поганелем, а Ефим Яковлевич отзывался радостным басом «У, -у, у а где Дон Корлеоне?» — спросил магроли усаживаясь, с треском ломая стул. «Прочь, мерзкое животное!» — стряхнул он кота «А вы знаете, Татьяна Ивановна...» озвучивает Маккенери? -э -э вы помните? Меркуцо. Вот это не Маккенери -э -э гениален. Это Всевол Пларионов гениален. Вимочка, я видел этот фильм не дублированным, а с субтитрами. Ничего вы не понимаете. А где же папа Карла? Почаще надо приходить. Может, неделю в Барыбино. Где-то под Москвой.